Глава 40 Так в раздумьях и вопросах текло время, неумолимо приближаясь к дате распределяющего теста. Именно сегодня комиссия, состоящая из наших и приглашенных магистров, должна была принять решение, кого из студентов перевести на старший, основной факультет и дать скорый билет в самостоятельное будущее. А кого оставить среди новичков и младшекурсников, обрекая на длительное и скучное ожидание инициации? Сюда же относились студенты, пока мест не научившиеся контролировать свою магию. К последним в основном относились стихийники, в том числе и самая главная гроза нашей Академии. А вернее, её непредсказуемый ураган, то бишь «Я». «Это я себя так подготавливаю и поддерживаю тайком, предпочитая называть то вихрем, то метелью, лишь бы не стихийным бедствием, приносящим одни проблемы, а не пользу». Экзамен проходил в виде выступления. Студент поднимался на полукруглую сцену и демонстрировал свои навыки в удобной ему форме. Допускалось как обычное применение магических заклинаний, сопровождающиеся классическими пасами руками, так и творческое преподношение». Пропеть словосочетание из учебников, если ты обладаешь магией голоса. Нарисовать картину, если владеешь даром визуализации. Танцевать, помогать себе предметами-талисманами, использовать воду, песок, огонь, камни, в зависимости от стихии. Даже глину, тем, кто увеличен скульптурным отображением иллюзий. Особенно это было удобно студентам, что наносят морок, проецируя на существо или вещи свои гончарные способности. Меня же настоятельно попросили не обращаться к чистой стихии воздуха. Это было одним из главных условий моего допуска к экзамену. «Мне жаль, дитя», — хмурясь сообщил лично Альфа Валкет за пару часов до события. Таково постановление собрания магов, опирающееся на заявление Человеческого Совета. Они категорически против рисков для экзаменаторов и студентов на таком важном мероприятии. Без всякого сомнения, к этому приложил руку господин Лейнард Ланат. Повезло еще, что мне в принципе позволили принять участие в сдаче. Надо же! усмехнулся профессор Лассон, присутствующий здесь же, в кабинете ректора. «Наши многоуважаемые магистры побаиваются возможностей студентки-первокурсницы». «Да, что же с ними было бы, узнай маги, что перед ними эльфийка». «Лассон, вы прекрасно осведомлены о том», возразил бурый Альфа, словно уловив мои мысли, «что их опасения не напрасны». «Мы и сами не знаем наверняка, чем чревато волнение рабины Я понимаю, как ты расстроена, милая». Вновь обратился ректор ко мне. «Однако уверен, ты найдёшь в себе силы показать отличные результаты и так. Я поручился за тебя. Помни об этом». «Благодарю за доверие, Альфа. Ответила я, не видя другого выхода. Сделаю всё, чтобы не подвести вас и профессора Лассена». «И свою команду». — улыбнулся ректор. — Смотри-ка, уже до моего окна добрались. Дружненько, дружненько. Проследив за его взглядом, я с ужасом обнаружила подглядывающего со двора Вилента. И, судя по синей макушке, поспешившей пригнуться, Генетту? Серьёзный гемон уж точно бы не стал в подобной авантюре участвовать. Зато озёрная подруга не упустила бы случая ввязаться во что угодно, лишь бы быть рядом со своей предполагаемой парой. Увы, мой флёр полностью блокировал восприятие даже инициированного бурого Вервольфа, не позволяя ему учуять свою волчицу. Но мы не теряли надежды. Рано или поздно я научусь управлять этим чужеродным даром и полностью избавлюсь от этой никчёмной и вульгарной силы. Хорошо ректор у нас понимающий. «Меня отпустили к ребятам, всего лишь повелев передать им, чтобы не позорили родную академию перед гостями из других магических школ». «Что значит нельзя пользоваться стихией?» — восклицала недовольная миника «Как же тогда показывать контроль над ней?» «Я уже говорил, как», — напомнил Вилент о своей давней идее. «Попробую повести поток заклинаний стихами. Они же требуют вторичного обращения к магии, так?» «Да, но...» Всё ещё сомневалась я, что решусь настолько обнажить душу перед незнакомыми людьми. — Верно же! — воскликнул Мижель. — Я, например, пел, когда сдавал в прошлом году. — Ты пел? — восхитилась миника Не так, чтобы это можно было назвать пением, — хохотнул Вилент, сразу же получив шутливый удар от друга. — Ну, голосищем он своим здорово всех в спячку погрузил. — А то! — довольно заулыбался Серый Вервольф. Я поднялась на сцену сразу после Ренбера. Парень сдал экзамен на отлично, как следует перетряхнув весь зал и повытаскивав из карманов присутствующих металлические вещицы. До него ответ держал Геймон, который тоже прошёл испытание. Однако мы с друзьями заметили непривычную скованность в движениях озёрного Вервольфа, словно он тоже, как и я, в эту самую секунду предлагал усилия для подавления своей стихии. Странно. Насколько нам известно, Геймонд прекрасно управляет водой, да и с теоретической точки зрения волк великолепно подкован. Ха -ха. Только подкованных и ездовых хищников тут недостает для полной комедийности. Вон, бедные магистры еще даже не пришли в себя после выходки Риньбера. Так, не смеемся. «Студент Карабина, не так ли?» — поинтересовался тучный профессор с заплывшим лицом и мутными глазенками. «Чем нас порадуете?» Он, профессор Тумакт, как выяснилось, один из самых опасных среди прибывших. Чуть было не срезал Генетту в самом начале. И теперь она сидит в полуоборота к магу под чутким наблюдением меники Серая волчица следит, чтобы наша синяя подруга не потеряла контроль над эмоциями и не подправила чего в лысой голове вредного магистра. А она может... Мы не раз уже убедились, что озёрная волчица не всегда способна управлять своими чувствами и желаниями, особенно если её сильно обидеть. Поймала напряжённый взгляд Джеймиэна, направленный на того же профессора. Он стоял поодаль, скрестив руки на груди и прожигая тумок да янтарным огнём. «Ой-ой, боюсь ничего не подозревающему гостю не выбраться отсюда живым, посмея он срезать меня с экзамена». Ведь тем самым он даст возможность Лейнарду упрочить свои позиции и вновь заявить права на опеку надо мной. чтобы между мной и Аллым не происходило, последние события, редкие разговоры, а главное всё то, что успела вычитать о действии тьмы, убедили меня не воспринимать отношения Джеймиана ко мне как однозначно отрицательное И всё чаще где-то в глубинах моего сознания незаметно вспыхивало крошечное пламя надежды — на исцеление наших израненных душ. «Если вам нечего предъявить для прохождения магического теста...» разрезал затянувшуюся тишину голос другого профессора. «Вынужден попросить вас не задерживать нас более и уступить место своим сокурсникам». На секунду по телу пробежала нервная дрожь. Проблема в том, что я никак не могла выбрать, какое стихотворение прочитать, ведь чувство раскрывать так сложно... А именно эмоциональная связь с произносимыми словами способна помочь дотянуться до березовых потоков стихии вскользь, не пробудив её полностью. Снова посмотрела на Джемена. Он еле заметно кивнул, поразив нескрываемым волнением за меня. Однако сейчас не время и не место для размышлений на личные темы. Лучшее, что я могу сделать, это сосредоточиться на заклинаниях, сказала самой себе, на секунду прикрыв глаза. и выравнивая дыхание. «С вашего позволения, уважаемые магистры, я бы хотела продекламировать стихи собственного сочинения», сказала, обведя глазами собравшихся. Судя по переглядываниям и вытянутым лицам, гостей успели предупредить, какая опасная диковинка перед ними. А возможно, даже успокоить, сообщив, что шанс на демонстрацию магии у меня отобрали. Но не тут-то было. Спасибо другу, Вилент снова спас меня так, как только можно спасти существо и его светлое будущее. Ой, нет, не будем о светлом. Уж лучше о тёмном. О тьме. Вот оно. Отчётливо пронеслось в голове. Строчки, что я написала, раздумывая о чувствах и поступках Джиммиена, о его вечной борьбе с мраком и запертым звере, если, конечно, правдивы слухи о второй ипостаси Алла Вервульфа, заключённой в темницу души. Распахнула глаза и твёрдой рукой начала вырисовывать в воздухе магические пасы. Они призваны создать из лёгких потоков ветра иллюзорные картинки сюжета стихотворения. Одновременно, вобрав побольше воздуха, произнесла. «Ключ поломался, остался в замке, и запертое сердце в жестоком огне. Ты видишь и небо, и солнце в окне, не дотянуться ни к ним, ни ко мне». С любовью расстался, растаял во мгле. Ключ в море упал, он нынче на дне. Нет сил ни стучаться, ни помощи ждать, Ни с кем прощаться, некого звать. Верните же волю, надежды, мечты. Был счастлив и весел когда-то и ты. Свободы зверь ждёт, прижавшись к стене. Жизнь пролетает, как будто во сне. Не гас бы, лишь только луч веры во тьме. Надеяться силы найдём мы в себе. Наступившая тишина казалась осязаемой, вязкой, мрачной субстанцией, задевающей все чувствительные уголки души. Присутствующие пережили по увиденному в воздухе всё то, о чём я говорила — огонь. Звери, запертые в языках пламени, исчезнувшая надежда на спасение, как потерянный ключ от замка. Аплодисменты, возвестившие о моей маленькой победе, вызвали лишь тихое удовлетворение. Я сдала экзамен. Подтвердила своё умение обращаться с магией и со своей стихией на высочайшем уровне, не подвергая никого опасности. Однако столь долгожданный миг не вызвал радости. Мои глаза были прикованы к полыхающему взору алого вервольфа, переливающемуся янтарём с чёрными всполохами — Ещё секунду волк испепелял меня горящим пламенем, а затем круто развернулся и покинул зал. «Вот и объяснились», — подумалось мне. «Теперь ход за вами, магистр Джемиан. А я подожду».